Взяточник. Будь кесарю не мачхой дурной и так далее, смысл, если бы духовенство не оспаривало императорских прав и этим не способствовало распрям, раздирающим Италию, то многие оставались бы жить на прежних местах, и Флоренция не страдала бы от пришельцев. Иной бы в Симифонте поспешил, по-видимому, Липпо Велути, деятель партии чёрных. Монтемурло замок, принадлежавший графам Гвиди. Черки выходцы из Бондель Бондельмонти после разрушения в двенадцатом веке флорентийцами их замка Монтебони на реке Греви поселились во Флоренции. Смешение людей в едином лоне. Бывало городам всего вредней, Как от излишней пищи плоть в уроне. А слепший бык повалится скорей, Слепого агнца режет острой сталью Единый меч верней, чем пять мечей. Взглянув на Луни и на Урбесалью, Судьба которых также в свой черед, И Кьюзи-паразит, и Сенегалью — Ты, слыша, как иной пресекся рот, мудрёный в этом не найдёшь загадки, раз города — и те кончина ждёт. Луни и Урбисалия — некогда цветущие города во времена Данте, лежавшие в развалинах. Кьюзи и Сенегалия пришли ко времени Данте в полный упадок. Все ваше носят смертные зачатки. Как вы, хотя они не видны, В ином, что длится, ибо жизни кратки. Как берега, вращаясь, твердь луны Скрывает и вскрывает неустанно, Так судьбы над Флоренцией властны. Поэтому звучать не может странно О знатных флорентийцах речь моя, Хоть память их во времени туманна. Филиппи, Уги, Гречи видел я, Урманни, Кателини, Альберики, в их славе у порога забытия. И видел я, как древние и великие Дель-Арка и Санелла рядом с ним, Ардинги, Сольданьери и Бостики. Перечисляемые... В этих и в дальнейших стихах флорентийские роды ко времени Данте либо пресеклись, либо оскудели. Вблизи ворот, которые таким нагружены предательством, что дали «корабль не может плавать невредим», в то время равеньяне обитали. Чтоб жизнь потом и графу Гвидо дать и тем, кто имя Белленчоне взяли. Вблизи ворот Сан-Пьеро теперь обитают разбогатевшие черки, которые в 1280 году скупили дома и дворцы, некогда принадлежавшие роду равиньяне, а затем графам Гвиде, и которые своим предательством приведут к гибели государственный корабль. Когда были провозглашены установления правосудия, они примкнули к Народной партии, но в 1301 году малодушно предали город Карлу Валуа. Умели Делла Пресса управлять, и уж не раз из Галигаев лучший украсил позолотой рукоять. Равиньяне, Белленчоне, Берти де Равиньяне... Выдал свою дочь, Гвальдраду, за графа Гвидо Старого, и внуком ее был граф Гвидо Гвера. Имя Беленчони укоренилось в потомстве трех сестер Гвальдрады. Золотая рукоять меча была признаком рыцарского звания. Уже высок был белый столб. Могучие Фифанти, те, кто каткой устыжен, Сакетти, Галли, Джоки, Баруччи, ствол давший ветвь, Кальфуччи был силен, род Оригуччи был средь привлеченных к правлению, род сыцеи почтен.